будем все вместе идти по этому пути, по которому нас вёл Сталин. Хрущёв, как и все мы, активно участвовал в составлении приведённого обращения ЦК. Не думаю, что Хрущёв был тогда искренен и не хитрил, как некоторые полагают. 7 марта 1953 года было созвано совместное заседание пленума ЦК КПСС и Совета министров Союза ССР при президиуме Верховного Совета СССР. На котором было принято важное постановление. В одной части этого постановления было особо подчёркнуто, что в этот трудный для нашей партии и страны время важнейшей задачей партии и правительства Является обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, не допущения какого-либо разброда и паники с тем, чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизни выработанной нашей партией и правительством политики как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах. Нечего и говорить о том, какое большое значение имело это директивное указание для сплочения партии и советского народа. Провозглашая верность проводившейся политике ЦК, разумеется, исходило из ленинского диалектического метода следовать действительным потребностям жизни и вносить необходимые дополнения и изменения в принятые решения и в методы работы. Примером такого подхода было то, что тут же, при формировании органов руководства, ЦК внес серьезные изменения в саму структуру органов руководства. Вместо двух центров в руководстве ЦК, президиума и бюро, был создан один орган президиум Центрального комитета по существу Политбюро. Точно так же в Совете министров вместо двух органов президиума и бюро был создан один орган президиум Совета министров. Без разногласий и споров, как это ныне изображают выдумщики, был установлен персональный состав руководства в президиум ЦК близ брали товарищи Маленков, Берия, Ворошилов, Молотов, Каганович, Хрущёв, Булганин, Бикоян, Соборов, Кирвухин, кандидат в литерающие Шверник, Пономарёнко, Мельников и Багир председателем президиума Верховного Совета был избран Ворошилов, а Шверник рекомендован председателем ЦК КПСС. Председателем Совета Министров Союза СССР был назначен Маленков Георгий Максимилианович. Первыми заместителями председателя Совета Министров были назначены товарищи Молотов, Берия, Булганин и Каганович. Министром иностранных дел был назначен Молотов, министром Объединенного Министерства внутренней и внешней торговли Микоян, военным министром Булганин, министром Объединенного Министерства Внутренних Дел и Госбезопасности Берия, министром Объединенного Министерства Электростанции и Электропромышленности Перлухим, председателем Госплана Сабуров. В Центральный комитет был переведен на постоянную работу с секретарем ЦК Хрущев, с освобождением его от работы с секретарем МК. Важнейшее значение имело принятое тем же постановлением в решении о сокращении количества министерств путём их объединения. Кроме указанных, были объединены следующие министерства: Министерство автомобильной и тракторной промышленности, Министерство машиностроения и приборостроения, Министерство сельскохозяйственного машиностроения и Министерство станкостроения. В одном – Министерство машиностроения, Министерство транспортного машиностроения, Министерство судостроительной промышленности, Министерство тяжелого машиностроения и Министерство строительного и дорожного машиностроения – в одном – Министерство транспортного и тяжелого машиностроения.